Глава двадцать шестая Когда Томас заскочил в участок забрать бумаги, Ари воспользовался возможностью и вставил диск с классической фортепианной музыкой в плеер полицейского джипа. Он не собирался всю дорогу до Акюрерии слушать старые исландские шлягеры. Томасу удалось сохранить неубиваемый интерес к старой танцевальной музыке. Он явно в свое время отплясывал на дискотеках. Теперь же в машине звучал Шопен, но Томас, похоже, не обратил на это внимания. В последнее время он, вообще говоря, был каким-то мрачным. Судя по всему, в Акюрейре они приедут заранее. Ари это очень устраивало. Когда он сможет отпроситься на встречу с Натаном и попытаться поговорить с бедолагой мужем, пострадавшим от руки врача. «Мне нужно встретиться с приятелем в Акюрейре, ладно?» спросил Ари с непринужденным видом. «А он не мог бы присоединиться к нам за гамбургерами?» а дозвался Томас. Я на самом деле собирался смотаться с ним перекусить. Начальник старался не отрывать глаз от дороги, чтобы скрыть разочарование, однако это ему не очень удалось. Как знаешь, отрезал он. В машине царило ледяное молчание, пока у Томаса не зазвонил телефон. Он ответил. Телефон был подключён к беспроводной системе громкой связи. В салоне машины раздался голос Хлинюра. Где вы, собственно? бесцремонно спросил он, хотя и с долей беспокойства. Едем в Кюрери, ответил Томас. В Кюрери? Зачем чёрт возьми? Из-за убийства. Там будет оперативное совещание по этому делу, сказал Томас, немного растерявшись. На другом конце провода повисла пауза. Ладно, пробормотал наконец Хлиньюр и положил трубку. Странно. Томас провёл рукой по остаткам волос на голове. Очень странно. Что? Я всё это говорил ему полчаса назад. Клинер сидел и не отрываясь смотрел на телефон. В участке он был один, ему было немного жарко. На улице тепло, для начала лета даже слишком тепло. Они уехали в Эквирере по делу об убийстве. Он вспомнил, что Томас рассказал ему об этом ещё до отъезда. Но его все равно одолевало неприятное чувство, что он один в этом мире. Что Томас и Сари вдруг куда-то исчезли, даже не попрощавшись. Он встал с кресла, стал звать коллег, обошел отделение. Куда, черт возьми, они подевались? Люди ведь не исчезают бесследно. По крайней мере, не в таких маленьких городах, как Сиглу Фердюр. Почти в бешенстве Хринер схватил телефон и позвонил Томасу, тот ответил. что собственно происходит. Как он мог забыть об этом? Он сел на пол, измождённый душой и телом, спрятал лицо в ладони и вспомнил Гойти. Клинер вдруг вспомнил, что вот-вот начнётся мероприятие в школе. Томас настоятельно просил его сходить туда и раздать какие-то чёртовы грамоты. Возможно, это пойдёт ему на пользу, надо поторопиться. Он успокоился, и вскоре стоял перед учениками. Оглядел собравшихся и переместился во времени на много лет назад. Увидел лица бывших одноклассников. На него нахлынули сильные неприятные чувства. Кто-то слегка подтолкнул его. Это был директор школы. Хлиннер постарался справиться с заданием безупречно. Потом выскочил из зала, не попрощавшись, в коридор, оттуда в ближайший туалет, где его вырвало.